Глава шестая Когда группа Небогатова входила в акваторию порта Симоносеки, он считался уже безопасным. Прошедшие ее перед этим главные силы не открывали огня и сами не были обстрелены даже из винтовок. Это казалось подозрительным, поэтому Небогатов приказал усилить наблюдение а трех дюймовка, на всякий случай, прочесать пароходную ширинку. Опасения еще больше усилились, когда из Гавани на фарватор начало сносить небольшой двухтрубный пароход. Экипажа на нем видно не было, судя по тому, что дым из труб не шел, машина не работала. Поскольку никаких своих маломерных судов, ни сброненосцев, ни вспомогательных рейсеров спустить на воду еще не успели, Флагман группы, возглавлявший колонну и бывший к нему ближе всех, двинулся на перерез. Судно выглядело совершенно брошенным и неопасным. опасным. Решили, что его просто вынесло течением, после того, как одним из наших снарядов или его осколками перебило швартовую или якорную цепь. Пароход догнали и притерлись к борту почти без удара. Полуменная команда под руководством Боцмана едва успела свесить кранцы, Если бы не они, обшивку помяли бы как минимум. А так только пару кранцев размазало по борту, словно они не из Пенькового каратывались плетяны, а из гнилой соломы. Под матюги боцмана, недовольного лихачеством командира, который, по его мнению, играет с броненосцем почти в 10 тысяч тонн, как и маленьким крейсером, быстро пересадили на потенциальный трофей людей, подав вортовые концы, и, начав осмотр, готовясь к буксировке. Но едва закрепили швартовый, грянул достаточно сильный взрыв, разрушивший корму судна и заваливший шканцы и ют броненосца обломками. От осколков и обломков пострадало много людей, занятых в этот момент в палубных работах на обоих кораблях. Были выведены из строя четыре орудия, Разбиты иллюминаторы и повреждена обшивка по левому борту. От сильного сотрясения сработали предохранительные клапаны во второй кочегарке, а в левой машине лопнул паропровод. Подводная часть броненосца не пострадала, и течи нигде обнаружено не было, хотя медная и деревянная обшивка были раздавлены в щепу или вовсе сорваны на большом протяжении. Вероятно, пароход был подготовлен к подрыву, и запальные шнуры уже горели, когда его вынесло на фарватер. Взрыв заложенных подрывных патронов вызвал детонацию боеприпасов, которыми, как позже узнали из сохранившихся судовых бумаг, был частично загружен кормовой трюм. Этот взрыв и повредил Николая. Несмотря на тяжелые потери в экипаже Николая I Аварийные работы с механизмами были начаты сразу же, одновременно с оказанием помощи всем пострадавшим. Швартовый оборвало, рулевой привод вышел из строя. Тем не менее, работа одной только правой машиной, броненосец, своим массивным корпусом, со страшным лязгом и стопами искр отжал пароход с фарватера, но сам на него вернуться уже не смог. Утечку пара прекратили, довольно быстро» перекрыв поврежденные магистрали. Это позволило без перебоев работать правой машине, но восстановить работу руля сразу не удалось. Когда японский Брандер наконец лег на грунт, Николай, отработавший в последний момент задний ход правым винтом, но все же с носимым течением, мягко уткнулся носом в отмель в севернее Симоносеки под старым фортом номер 3, рядом с первым неудавшимся японским пароходом-самоубийцей. В действии все еще осталась только правая машина. Пар в котлах сел из-за поврежденного паропровода, и ее неполной мощности на заднем ходу было недостаточно, чтобы немедленно сойти на глубокую воду. Ее едва хватало, чтобы справиться с течением, норовившим развернуть броненосец лагом и прижать бортом к затонувшему судну. В этом случае потери правого винта было бы не избежать, и, к счастью, руль исправили быстро. Спешно спустили последнюю уцелевшую шлюпку и начали заводить стоп-анкер. Машинная команда, трюмные и те, кто уцелел после взрыва на палубе, делала все возможное. Уже через двадцать минут восстановили поврежденный паропровод, а давление в магистрали поднялось настолько, что стало возможным, дать полный задний ход обеими машинами. Одновременно по распоряжению флагманского механика Орехова затофили несколько небольших отсеков в корме. В результате нос немного приподнялся, и броненоссу самому удалось сняться с мели. К этому времени с Николая уже готовились подавать буксир на Урал, державшийся рядом для оказания помощи, но этого не потребовалось. Пока продолжались аварийные работы на флагмане небогатого, паровые катера, спущенные с Урала, державшегося в гавани Чимоносеки, и Терека, маневрировавшего на траверзе Модзи, по рейдам японских портов штурмовые группы, высаживавшиеся на брошенные суда. До причалов, с которых часто щелкали винтовочные выстрелы, добраться даже не пытались, щедро осыпая мелкими снарядами и пулеметными очередями наиболее заметное скопление стрелков. Откуда-то с вперед кораблей прилетала шрапнель, рвавшаяся над портом и городом, и среднекалиберные фугасы, падавшие с большим разбросом, преимущественно в уже опустевший пролив Коссета. Лишь немногие накрывали южно окраину города и портовые мастерские. Из больших кораблей Находящихся в Симоносеке, причальные стенки были вообще не видны за множеством судов, поэтому огня они не открывали, опасаясь без корректировки разрушить город. Замыкавшие штурмовую колонну крейсера Добротворского достигли порта Симоносеки в 7.03. Пушки там уже не стреляли, а винтовочный огонь с берега никого всерьез не беспокоил. Входя на рейд, свозников, бронепалубников насчитали в гавани 18 пароходов вместимостью от полутысячи до трех тысяч тонн и более. Между ними вставали наши катера. Палубы транспорта были пусты, на некоторых занимались пожары и были видны разрушения от артиллерийского огня и взрывов. Один уже лежал на грунте и сильно горел. Рядом с ним торчали из воды искореженные надстройки другого судна. Еще два затонули на мелководье севернее портового рейда. Возле них был Николай I. Он, видимо, имел повреждения и с трудом мог управляться. Ему помогал Урал, державшийся с правого борта по корме. Терек маневрировал на фарватере пролива несколько севернее и прикрывал действия многочисленных катеров у обоих берегов. Отстрелявшись, на всякий случай, по открывшимся всего на несколько минут портовым мастерским южной части причалов и здоровенному плавучему доку, за которым все это скрылось, крейсера, держась у острова Ганрюдзима, спустили все свои шлюпки и тоже приступили к осмотру ближайших судов. Поскольку Добротворский оказался замыкающим в штурмовой колонне, ему было приказано помогать вспомогательным крейсерам, работав по блокированию канала и уничтожению или захвату всего, до чего удастся дотянуться. Краткие инструкции он получил семафором, пока добирался сюда. Богатырь Аврора и Светлана... Установили связь с катерами, мелькавшими между тушами транспортов, уже начавшими сбиваться в кучу из-за неуправляемых дрейфов, поскольку часть швартов и якорных канатов была перебита осколками или расклепана японцами. Быстро согласовали границы зон ответственности и вплотную занялись осмотром добычи. К этому времени штурмовые группы скотеров бегло проверили пять судов в северном углу гавани. Ничего подозрительного обнаружено не было, и после того, как убедились, что они еще не тонут, перешли на другие, подыскивая пароходы, способные быстро дать ход, чтобы увезти с собой. Но после взрыва транспорта у борта Николая I все катера и шлюпки получили приказ тщательнее осматривать груз, поскольку два из пяти уже проверенных пароходов Были в грузу, на них вернулись и начали искать более тщательно. В ходе этих поисков так и не обнаружили ничего опасного, но время потеряли, так что помощь шлюпок с крейсеров была кстати. Так как экипажей на японских пароходах уже не было, установить маршрут следования и характер груза путем опроса не представлялось возможным. Поэтому Кроме взрывчатки, искали в первую очередь судовые документы. Но в большинстве случаев все бумаги и карты были сожжены, а тщательно шерстить каюты капитанов и вскрывать сейфы времени не было. Так что приходилось спешно метаться по трюмам. Наиболее подходящие по размерам и характеру груза для дальнейшего использования пароходы отмечались специальными белокрасными вымпелами, поднимаемыми на мачтах, после чего ими занимались уже другие люди, имевшие свою задачу. Как только набралось шесть таких судов, а на остальных не выявили взрывоопасных предметов, по сигналу с Николая Первого, богатырь, Урал и Светлана вместе с броненосцем открыли огонь по всем остальным на потопление. Гребные шлюпки тем временем прекратили смотр Симоносеки И, подав буксированные концы на «Аврору», у нее на буксире двинулись к Модзи. В штабе небогатого опасались скорого появления крупных сил японского флота, с приходом которых обстоятельно растаскивать пароходы и топить их поперек канала уж точно не получится. Довольно быстро прикончив все ненужное и вызов все-таки несколько вторичных детонаций, правда, не очень сильных, Николай Первый, уже закончивший свои аварийные работы, в среду Аврора и двинулся вверх по проливу. Когда он покидал гавань порта, начались окончательные приготовления к прекращению японского судоходства в проливе Симоносеки. Все оставшиеся неосмотренными пароходы уже тонули, а некоторые из них еще сильнее загорелись. В то время как отобраны шесть имевшие довольно значительное количество взрывоопасного груза на борту, тщательно минировались. Причем заряды докладывались у самого днища в машинных и котельных отделениях и по взрывчатку в трюмах, что гарантировало большие и трудно поддающиеся особенно под водой, разрушение корпусов. посредством это должно было максимально осложнить судоподъемные работы. Дрифовавший на рейде буксир, осмотренный в первую очередь, оказался в исправном состоянии. Попав под обстрел, экипаж просто покинул судно, строив пары с котла. Поднявшаяся на его борт группа досмотра Савроры быстро перекрыла клапаны и вновь подняла давление в магистрали, о чем сразу сообщили небогатому до ухода Николая, бывшему старшему на рейде. Это серьезно упрощало блокирование канала. Еще до завершения минирования он начал швартоваться к Брандерам-Лагвам и поочередно вытягивал их на фарватор южнее Гандрюдзимы, где пароходы ставили на якоря поперек судоходного канала. Когда спустя чуть более часа установкой трех пароходов формирование первичной баррикады было закончено, подожгли запалы. Груз в трюмах и все надстройки перед подрывом облили керосином, мазутом, газолином. В общем, всем, что хорошо горело. Из-за малой глубины подорванные суда, упокоившись на грунте, воздушались над водой. Но благодаря предпринятым мерам быстро разгорелись. Пока трофейный буксир возился с этой троицей, богатырь, Урал и Светлана ошвартовались бортами к трем оставшимся минированным судам, и вместе с ними двинулись на фарватер пролива, покидая гавань Симоносеки. Здесь швартовы отдали, отпустив подожженные пароходы дрейфовать, сначала под действием ветра вверх, а потом по течению вниз по проливу. Буксир вдогонку за ними пытался вытянуть из гавани громадину плавающего дока, очень медленно тонувшего, несмотря на несколько подводных пробоин от снарядов покидавшие гавань корабли, провожали разрывами шрапнелей с развернутых на берегу полевых батарей. Ответить японцам с крейсеров не могли, так как не видели, откуда по ним бьют. Впрочем, обстрел был неточным. Течение с запада на восток прекратилось и уже начало менять направление на обратное, так что проблем с буксировкой на спокойной воде не было никаких. И вот только отяжелевший от принятой воды док двигался медленно, а шарпнель рвалась все ближе. Поэтому едва выволокли его на фарватер рядом с баррикадой, буквально протиснувшись между горящими транспортами, на буксир передали приказ рубить концы и идти в модзи полным ходом. Высокий угловатый ящик дока, сильно покосившийся из-за неравномерных затоплений, Еще какое-то время видели с наших кораблей. Но когда догорели запальные шнуры и начали рваться заряды в его чреве, он совсем скрылся в дыму. Осмотр Гавани Модзи тоже сопровождался оружейным огнем с берега. Но ничего пригодного буксировки там обнаружить не удалось. Из тридцати двух пароходов и пяти крупных парусных судов к моменту начала осмотра скотеров на плаву Держались только двенадцать транспортов. Все остальные уже легли на грунт или сильно горели. Ни одного мелкого капотажного судна не уцелело. Что не утонуло, оказалось выброшено на берег. Да и из этих двенадцати ни одного потенциального приза не было. У троих разошлись заклепочные швы, и они медленно тонули. Остальные имели повреждения надстроек, рулей или механизмов это все выяснилось достаточно быстро, так что к моменту подхода Николая I основные работы были закончены. В машинных отделениях тех, что еще не тонули, начали закладывать подрывные патроны, груз готовился к поджогу. Как только из семенацеки пришли крейсера и буксир, с их помощью принялись вытягивать брандеры на фарватер просто оставляя их дрейфовать с горящими запалами. Всего таким способом вывели четыре судна, расставив их от отмели, ограничивавшие в Модзи с юга до противоположного берега пролива, где городские кварталы спускались почти к самой воде. Когда вытягивали четвертый, сработал заряд на первом, средом и остальные. Транспорты легли на дно, перечеркнул пролив поперек ломанной линией. Все, что осталось от них над водой, очень быстро оказалось объято пламенем. Таким образом, судоходная часть фарватера, имевшая здесь ширину около трех кабельтовых, была полностью перекрыта уже во второй раз. Напоследок вывели все три и без того тонувших парохода. Два из них вытянул терек, а третий — Николай I. Они были последними нашими судами, покинувшим Мимодзи. Буксир, собравший все катера, ушел чуть раньше. Течение уже развернулось, порождая подовороты вокруг мыса Мекари, где буксирные концы со вспомогательного крейсера и броненосца обрубили. Изувеченные и предварительно подожженные пароходы медленно начали сплавляться вниз по проливу, поворачиваясь и постепенно расходясь в стороны. Один из них выбросила. Наотмель у границы Гавани-Модзи, чуть западне затопленных Брандеров, а два других навалились на их остовы и так затонули. Крейсерал же, когда вытянули свои полузатонувшие прицепы до мыса Мекарии, пропустили вперед телека с Николаем, только что избавившихся от своих хвостов, после чего поднялись в самую узкую часть пролива, где с пароходов отдали якоря. После чего, приняв обратно штурмовые группы, отдали швартовый снова до входа. Запальные шнуры уже горели, и в течение получаса все заряды исправно сработали. Когда вскоре после восьми часов утра это, наконец, произошло, среднего выхода уже начало разворачиваться. Грунт не удержал кормового якоря, так что в заграждении, организованном фактически в самом узком месте пролива, сразу после поворота, открылся узкий проход. С замыкавшего колонну богатыря это хорошо видели. Вода убывала, и течение, развернувшееся в обратную сторону, набирало силу. Крейсера ушли на стоянку Танаура, оставив в запертом теперь с юга и севера Семеносексском проливе только два больших Разгромленных портовых рейдах, забитых остовами уже затонувших, а также горящих и тонущих судов. Хотя из всего, что было на берегу, в обоих портах почти ничего не пострадало. Вывести оттуда какие-либо грузы морем теперь было весьма непросто». Поскольку нападение с западной стороны пролива теперь можно было не опасаться, а с востока нападать было просто некому, в Танаура можно было, не торопясь, разжиться трофеями. Когда огнем противоминных и миноносных калибров удалось выгнать японцев с судов на берег, на баллы все, кто еще держался на плаву, поднялись наши матросы. Они действовали быстро, заделывая опасные пробоины, где это было еще возможно, и проверяя исправность механизмов и наличие угля, где это было нужно. Из 24 пароходов и 8 крупных парусных судов, стоявших в бухте, в 2, а местами и в 3 ряда, наибольший интерес вызывали 4 транспорта, 2 английских Шропшир в 4500 и «Виндекс» в 6000 тонн водоизмещения, Оба с ходом в 13 узлов. Их трюмы были уже пусты, зато угля в ямах хватило бы дойти до Сайгона, а может и дальше. На немецком угольном пароходе Галатее в 5000 тонн, загруженном австралийским первосортным углем, кроме генерального груза, нашли еще около полусотни первоклассных пятикратных цейсовских биноклей в заводской упаковке. Последним признанным достойным призом в гавани Модзи был новенький быстроходный американский транспорт Лизкомбей с тушенкой и стальным прокатом, имевший очень яркую окраску. Его скорость была на полузла меньше, чем у англичан, но ценный груз вынудил провести полноценный захват и вывести это судно почти от самого берега на Фарватер. Эти четыре парохода, Решено было взять с собой. И сейчас шло комплектование перегонных команд трофеев. Досмотреть как следует все, что было на стоянке, конечно, не успели, а с усилением сопротивления эти попытки вовсе прекратили, ограничившись только осмотром с воды. Судя по внешнему виду, все остальные суда были преимущественно японскими пароходами, шхунами и барками среднего размера. Большей частью изрядно изношенными, с армейскими грузами в трюмах и на палвах. Два транспорта, пытавшиеся дать ход при появлении Матусевича, были торпедированы его миноносцами и затонули прямо на месте стоянки. Причем один из них, английский арчер, пытался таранить безупречного, за что и поплатился, видя явную угрозу для своего флагмана, шедший средом блестяще и не мешкая, отстрелялся из всех калибров по мостику. А точный двухторпедный залп окончательно устранил риск столкновения и наглядно показал перспективы для остальных иностранцев-контрабандистов, активно протестовавших поднятыми флажными сигналами по международному своду и готовившихся дать ход, чтобы покинуть порт. Из тех судов что еще оставались доступными для осмотра, отобрали несколько кандидатов в Брандеры и, убедившись в их безопасности, приступили к основательному минированию, не жалея взрывчатки. Захваченные у бортов транспорта в портовые баржи и два наливных водяных бота также готовили к затоплению. Все ненужные и не способные передвигаться самостоятельно или старые корабли, Поддержали уничтожению на месте, без различия грузой и флага. Захваченные абордажными партиями, высаженные со сминцев, умы с Амикари, сразу после прорыва через пролив, три портовых буксира были полностью исправны и даже под парами. Им досталось много работы. Еще до окончания боя, под ружейным шрапнельным огнем, Они начали вытягивать трофейные пароходы и брандеры На чистую воду. В итоге, приходу Николая с Тереком из Модзи И крейсеров из тимуно Все призы стояли на кромке фарватера На якорях. Их новые машинные команды Шуровали в топках, Поднимая порыв в котлах. А освободившиеся буксеры Спешно занялись почти готовыми брандерами. Когда крейсера Добротворского Показались из-за мыса, пароходики сразу двинулись к ближайшему от пролива, уже заминированному судну, стоявшему с почти пустыми трюмами, начал сталкивать его на фарватер, оттягивая в пролив. До самого мыса, уже разминувшись с богатырем и Светланой, минеры подожгли запальные шнуры и покинули судно, обрубив канат. Буксеры сразу двинулись обратно на рейд за следующим. Якарей с пароходов на этот раз не отдавали, просто сплавив их по течению на запад. По длине шнура заряды должны были сработать где-то через четверть часа у мыса Микари. Контролировать процесс и наблюдать за проливом позади баррикады отправили два катера стерика. Они сопровождали первое неуправляемое судно, держась в паре кабельтовых позади него. С них хорошо видели, как транспорт снесло до преграды. Наткнувшись с кормой наторчавшей из воды останки утопленников у мыса, он прекратил дрейф. Но набирающим силу течением корпус развернуло поперек пролива и затолкнуло нос на мель уже с западния фарватера. Тут рванули, уложенные под фундаменты котлов и машин, ящики с пироксилиновыми шашками. От взрыва С крыши дынища на большой площади пароход вздрогнул всем корпусом, прогнав по воде вокруг волну ряби и выбросив из покосившейся и просевшей трубы облако серого дыма, после чего сразу провалился кормой, слегка наклонившись вправо. Получилось даже лучше, чем планировали. Имевший небольшую осадку полупустой пароход таким образом расширил завал. Остальные брандеры уже не имели шансов миновать это препятствие и только уплотняли его. Четыре дополнительных утопленника в самой узкой части пролива перекрыли его весьма основательно и на всю ширину. Взрывчатки для их подготовки израсходовали изрядно, так что образовавшаяся баррикада была достаточно надежна и долговечна. Большие разрушения нища. У всех подорванных транспортов сочетаний с сильными течениями переменной направленности гарантировали максимальное осложнение для тех, кто будет вынужден очищать фарватер от этого металлолома. Но наблюдать за этим спокойно японцы не дали. Плотный ружейный огонь с берега вынудил катера отойти почти сразу, заставить замолчать стрелков, Укрывавшихся за деревьями, катерные пулеметы и малокалиберные пушки не смогли. Понеся потери в экипажах и покинув назначенную позицию, с них отмигали фонарем запрос о помощи. Опасаясь, что проливом могут незаметно подкрасться японские миноносцы, к мысу отправили жемчуг. Как раз заканчивался очередной боевой галс, бронепалубный крейсер — не стал снова разворачиваться на восток, двинувшись к мысу Мекарей. Еще на подходе он обстрелял поросший лесом склон и холмов на обоих берегах пролива, после чего, невзирая на начавшийся обстрел, еще и Шрапнелью, откуда-то из городских кварталов, держался поблизости от формировавшегося завала. С него и из котеров просматривалась часть пролива вплоть до окраин Симоносеки, и горящих напротив него на фарватере затонувших судов. Ничего похожего на попытки преследования обнаружено не было. Тем временем корабли эскадры и их штурмовые группы занимались уничтожением тех судов, что они представляли для нас интереса. И соображений экономии старались не стрелять. Подрывные заряды, усиленные подручными средствами, обнаруженными на борту транспортов, вполне справлялись с потоплением пароходов. При наличии горючих грузов их просто поджигали. Хотя до портовых барж, ботов и прочей мелочи, укрывшихся под самым берегом, всерьез добраться так и не удалось. Рейд Танаура был фактически в кратчайшие сроки приведен в негодность. Работа продвигалась быстро. К половине девятого сплавили последний брандер а из-за мысами кари все время глухо докатывались раскаты непрекращавшихся мощных взрывов. Закончив на стоянке и вернувшись от мыса, благотворно поработавшие катера подходили к высоким бортам своих пароходов крейсеров, где их принимали на шлюпы-балки под грохот непрекращавшихся взрывов в трюмах, котлах и машинах японских судов на рейде. Крейсера также принимали свои шлюпки людей. Стоянка Танаура была окончательно разгромлена. Некоторые суда уже затонули, остальные быстро ложились на грунт. И глубина была небольшой, так что крупные пароходы, погрузившись всего на 3-5 футов, плотно обосновывались на дне. Те, что померче, погружались по палубу. Все сильно горели а русский флот готовился продолжить поход на восток. Не став дожидаться, пока трофеи разведут пары, Рожественский приказал заканчивать работы по закупорке фарватера и выдвигаться. Из доклада о полученных боевых повреждениях стало известно, что серьезно пострадали Жемчуг, адмирал Ушаков, генерал-адмирал Апраксин и Николай I. Причем у двух последних довольно тяжелые повреждения в главных механизмах и для их устранения необходимо вывести из действия машины на несколько часов. Их пока придется тянуть на буксире. Кроме того, не может идти своим ходом истребитель блестящий, а бодрый в ближайшие 3-4 часа способен держать только восьмиузловой ход. Все остальные свинцы имеют повреждения различной степени тяжести, но сохранили боеспособность. Времени для ремонта не было. Нужно было спешить, чтобы успеть пройти узости пролива Хойя до заката, поэтому все работы решено было провести на переходе. Эскадра начала вытягиваться с фарватера пролива Симоносеки, преодолевая уже развернувшиеся и ставшие теперь встречным течение. Вперед, на разведку, выслали жемчуг. В строю главных сил головными теперь шли два больших броненосца Рожественского, Следом большие вспомогательные крейсера, каждый из которых тянул по подбитому броненосцу. Урал так и не расстался с Николаем, а Терек взял на буксира Праксина. За инвалидную команду и в кирватор встали Сенявин и Ушаков, тянувшие подбитые миноносцы. Наварин замыкал строй, ведя на буксире «Виндекс». Выглядело это со стороны довольно печально. Буксировщики с большим трудом справлялись с набиравшим силу течением, поэтому головные корабли эскадры периодически стопорили машины, поджидая отстающих. На стоянке еще оставались русские крейсера и миноносцы, метавшиеся в разные стороны, собирая свои и трофейные шлюпки, и катера, что еще больше растягивал строй, окончательно лишая его внешних признаков организованного отхода. Громкий, извинивший жемчуга, держался у Мекарий до половины десятого, наблюдая за проливом южнее уже затопленных на фарватере пароходов. Там, на отмере за гаванью Модзи, Начиналось какое-то движение, но толком разглядеть не удавалось из-за большого расстояния и слишком узкого, открыто просматривавшегося участка пролива, к тому же затянутого дымом. Сплавляемые станауры два последних подожженных судна, усиливающимся течением, прижало к уже лежащим на дне прохода перекрыв фарватер примерно от его середины до границы западного берега пролива, сразу за мысом, где рванула взрывчатка, окончательно прикончив транспорты. Причем первый из них почти перевернулся и затонул, лежа на правом борту. Но у мыса под самыми скалами уже за границей фарватера все еще оставался узкий проход с примерно трехметровой глубиной в малую воду. Буксиры заполнили этот промежуток пятью загруженными мостовыми конструкциями-рельсами, стальными портовыми баржами, приведенными ими в пролив в своем последнем рейсе. После чего их экипажи открыли кингстоны и подорвали машины, встав на якорь в просветах этой баррикады. Окончательно запечатав пролив... Моряки перебрались на громкого, покидавшего Симоносекский пролив последним. Ему навстречу по течению дрейфовали еще два парохода сильно горящими грузами в трюмах и на палубах. Один из них имел заметный крен на правый борт, а другой, неестественно, глубоко сидел в воде кормой. Их сорвалось якорей после серии взрыва боеприпасов в трюмах, детонировавших от жара. Было ясно, что эта парочка совсем скоро станет дополнением к уже вполне сформировавшейся третьей преграде в проливе. После ухода броненосцев еще какое-то время в тануре оставались крейсера Добротворского, занятые сбором разбежавшихся по стоянке досмотровых групп и готовившиеся буксировать три оставшихся трофейных парохода, пока те не смогут уйти самостоятельно. С ними... Держались и боеспособные миноносцы, обеспечивающие гарантированный подрыв или поджог того немногого, что оставалось на плаву. Подойти к берегу им так и не удалось из-за усиливающегося обстрела. Успели только всадить несколько снарядов в плавкран, да слегка пощипать обширную стоянку барж и грузовых фуне, увидев свои побитые истребители за линию, начавших погружаться пароходов. Матусевич собрал все шлюпки и привел их к крейсерам. Дождался подхода Громкого и под градом Шрапнели покинул бухту Тануура последним в 10.53. Крейсера со своими ведомыми судами двинулись на восток чуть раньше. Головные броненосцы к 11 часам утра уже почти скрылись из вида, но с ним было прекрасно видно, Жирный черный дым, густым шлейфом, встававший за кормой и сносимый ветром на север от стоянки. Складированные на берегу грузы тоже горели в нескольких местах, но не сильно. Вероятно, их уже тушили. Из затеренных гор полуострова Бузен, в самой северной части острова Кисю, тоже вставали густые столбы дыма, отгоревших судов в портах Модзи и Чмоносеки, и затопленных поперек фарватера в самом проливе. Правда, по мнению офицеров из штаба Рожественского, оба порта сохранили почти все свои портовые плавсредства и береговую инфраструктуру, и все еще могут обслуживать небольшие суда, проход для которых старательные японцы расчистят уже довольно скоро. Это понимали и многие на палубах броненосцев и крейсеров. Поэтому приказ на срочный отход... Без массированной бомбардировки практически павших городов при отсутствии явной угрозы со стороны надежно запертого пролива вызвал недоумение. Однако спорить никто не решился, о дальнейших планах штаба наместника императора, в которых еще предстояло немало пострелять, были пока осведомлены только командиры кораблей и флагманы отрядов.